Глава 17. Освенцим, Биркенау. Декабрь 1943 года. В это Рождество не было никакого особого угощения и не было выходного. Тем не менее Циби подарила Ливи подарок. В тот вечер, когда они забираются к себе на нары, Циби театральным жестом достает из кармана маленькую вязаную шерстяную шапочку. У нее даже есть ленточки. «Что это такое?» — взвизгивает Ливи. «Шапка, глупышка! Теперь у тебя голова не будет мерзнуть. Дай надену!» «Я не ребенок, Циби! Могу и сама!» «Но не маловато ли она?» Ливи с трудом натягивает шапку на уши. Шапка сидит очень плотно, но Циби довольна. Она завязывает ленточки под подбородком у Ливи аккуратным бантиком. «Я чувствую, как тепло моей голове». Ливи тоже в восторге. «А теперь ложись». Командует Циби, Ливи подчиняется, и Циби подтыкает одеяло вокруг сестры. «Идите, посмотрите на мою малютку!» — со смехом зовет она девушек. Они собираются вокруг, с улыбками глядя на девочку в белом чепчике. Ей семнадцать, но с ее худобой она похожа на ребенка. «Где ты нашла эту шапку?» «В сумке с детской одеждой», — с гордостью отвечает Циби, не желая вновь испытать приступ печали, накатившей на нее, когда она открыла эту сумку. «Можешь достать мне такую?» — спрашивает другая девушка. «И мне. Мне тоже хотелось бы стать ребенком», — шутит еще одна. «Посмотрю, что можно найти». Я не собиралась искать в детской одежде. Замолчав, Цибе указывает на истощенные фигуры, стоящие вокруг. Посмотрите на нас. Мы не больше детей. Этой ночью Ливи спит хорошо, как не спала всю зиму. Каждое утро она аккуратно засовывает шапочку под матрац. «Ты все еще здесь?» «Я думал, ты уже давно попала к Господу!» Циби сидит в офисе так называемой «Канады» за своим столом. Перед ней стоит офицер СС. Она помнит его со времени работы на месте сноса зданий. «Ты попадешь к Господу прежде меня!» — сквозь зубы шепчет она. «Я с трудом узнаю тебя!» говорит он, оглядывая ее с головы до ног. «У Циби отросли волосы, которые волнами падают на плечи. Одежда на ней практически чистая, и ей кажется, она могла бы сойти за секретаршу любого офиса. Хочешь перейти в Канаду в Биркенау?» «Могу это устроить». Он, несмотря на ее враждебность и браваду, смотрит на Цибе почти по-доброму. «Ты выжила!» «Хотя я не думал, что выживет кто-нибудь из первых заключенных. Просто я предлагаю тебе новую работу, чтобы не приходилось каждый день ходить из Биркенау и обратно», — говорит он и добавляет. «Не все мы чудовища. «Неужели?» Нет, спасибо. С меня хватит сортировать грязную, вонючую одежду. А как насчет почты? Если хочешь, могу перевести тебя туда. Циби поднимает глаза от пишущей машинки. Интересно, он разыгрывает ее. Я бы хотела, медленно произносит она. Вы это серьезно? Работа в Биркенау очень ей подходит. Без сестры тоскливо ходить во свенцем одной, особенно в холодные зимние месяцы. Предоставь это мне, говорит офицер СС, после чего уходит. Ливи Отправляется с донесением в медицинский блок под сильным снегопадом. Она резко останавливается, когда перед ней появляется фургон. Из фургона с парусиновым верхом вылезают двое охранников СС. Парусина на миг откидывается, и Ливи успевает заметить обнаженные тела сбившихся в кучу женщин, Она делает шаг назад, и в это время из фургона выпрыгивает молодая женщина, оказавшись прямо перед эсэсовцами. Она поднимает руки в воздух. Кажется, она не чувствует холодного снега. — Убейте меня сейчас, потому что я не пойду в вашу газовую камеру! — кричит она. Ливи отступает на шаг, потом еще на шаг, чтобы не попасть под случайную пулю. Охранники направляют винтовки на голую женщину. Один прицеливается, но другой хлопает его по руке. Ливи замечает на его лице злорадную усмешку, с которой он говорит женщине, что ей не будет дарована легкая смерть от пули. Вместо этого ей суждено умереть, как всем ее соплеменникам, медленно, мучительно, ловя ртом воздух, задыхаясь от газа. Он подходит к ней, бьет ее в живот прикладом винтовки. Женщина падает, но с трудом встает и пытается бежать к ужасу Ливи в ее сторону». Но винтовка со свистом рассекает воздух и обрушивается на голову женщины. Она падает. Ее кровь окрашивает снег в розовое. Она не пытается встать, и надзиратель тащит ее за руки к фургону. Женщины затаскивают ее внутрь. Грузовик отъезжает, и Ливи падает на колени» ее рвет. Когда кончится это безумие, ее взгляд натыкается на кровь на снегу, и она ждет, пока снег сотрет этот новый ужас, и только тогда в состоянии сдвинуться с места, она нащупывает маленький ножик у себя в кармане, ставший ее талисманом. Она представляет, как вонзает его в сердце эсэсовца, направившего винтовку против ногой женщины на снегу. Потом Ливи не станет рассказывать себе о том, что увидела в этот день. Она не рассказала ей и об Исааке, чокнутом капо. Почему-то проще не говорить об этих вещах. И в любом случае, есть новенькие, которые отвлекают их внимание. Сестры наблюдают, как эти новые заключенные повторяют вопросы, волновавшие их самих по прибытии сюда. «Зачем мы здесь? Что они с нами сделают?» Одна из девушек называет себя Ванушкой и спрашивает Читал ли кто-нибудь из них портрет Дориана Грея, Оскара Уайльда? Кое-кто смеется над ней, недоумевая, как она может говорить о книге и чтении, когда они стоят у врат ада. Не смущаясь насмешками, она говорит, «Давайте перескажу вам портрет Дориана Грея». Ей удается заинтересовать своим рассказом, Затаив дыхание, а иногда хихикая, девушки узнают о чувственных и греховных перипетиях и поворотах судьбы Дориана и о его страсти к Сибил. Как любой хороший рассказчик, она заканчивает свою историю на кульминации, и девушки просят продолжить. Ванушка обещает рассказать дальше завтра. На следующий вечер ванушка дожидается, пока не погаснет свет. Все собираются около ее нар, и она развлекает девушек историей безумно влюбленного художника Безила, создавшего портрет Дориана. Эти собрания становятся для девушек спасением, и особенно для Ливи. Постепенно начинают стираться воспоминания об окровавленной женщине на снегу. Они с Циби мечтают о прекрасном принце и о том, как будут позировать для своих портретов. Когда, наконец, творение Оскара Уайльда исчерпывает себя, Ванушка предлагает слушательницам другие истории из других книг, но они хотят лишь повторения Дориана Грея. Ей приходится начинать сначала, снова и снова пересказывая его приключения. На Ливи эти рассказы действуют столь же успокаивающе, как и ощущение ее ножика в руке. Они каким-то образом напоминают ей о доме, потому что в детстве мама читала ей перед сном и Ливи ужасно хочется поделиться сейчас с мамой этими воспоминаниями. Она молится о том, чтобы они с Циби дожили до того момента, когда увидят мать снова. Тот офицер СС сдержал слово, и теперь Циби работает в Биркенау. Сортировать корреспонденцию на почте довольно просто — и ей не надо ходить в Освенцим, но самое главное, ей не надо больше разлучаться с Ливи. За несколько месяцев до этого внутри Биркенау был организован семейный лагерь, где содержались немецкие, австрийские, чешские и голландские евреи, переведенные из Терезенштадта. Для этих заключенных регулярно приходят письма и посылки, часто с едой, и задача Циби состоит в том, чтобы записать фамилии и адреса заключенных, получающих эту почту. Она печатает на машинке эти сведения и посылает их по какому-то адресу в Швейцарию. Поначалу Циби не знает, кто именно в Швейцарии получает эту информацию. Но немного погодя, когда для этих семей из Красного Креста начинают приходить посылки с едой, она узнает ответ. Это гетто окружено многочисленными слухами о том, что германская пропаганда стремилась показать внешнему миру, как Германия заботится о своих евреях, хорошо с ними обращается, кормит их демонстрируя свою щедрость Красному Кресту, после чего отправляет их в лагеря смерти, разбросанные по Европе, оккупированной нацистами. «Этой семьи здесь больше нет», говорит себе однажды утром своему надзирателю, протягивая ему маленькую нераспечатанную коробку. «Не похоже, чтобы здесь было много чего-то». «Открой» она поднимает крышку и видит крошечную коробочку шоколадных конфет и две банки сардин надзиратель берет конфеты и без слов вручает ей сардины циби отдает одну банку своей напарнице а другую относит в темный угол почты рисковать нельзя Ее могут поймать, если она попытается пронести консервы в лагерь, поэтому ей придется съесть их сейчас. Отогнув крышку, Циви проглатывает крошечные соленые рыбки и выливает в рот масло. Пальцем она дочисто вычищает банку. Почти сразу к горлу подкатывает тошнота, когда она вспоминает первый день во Свенцами, Больше двух лет назад, когда они с Ливи увидели мужчину худого с бритой головой, одетого в мешковатую полосатую лагерную одежду, он вскарабкался в их вагон для перевозки скота и подобрал пустую жестянку из-под сардина, точно так же, как она сейчас, костлявым пальцем вычистил масло из жестянки, а потом засунул палец в рот. Циви чувствует, что вот-вот потеряет сознание. Между ней и тем человеком нет никакой разницы, разве только в одежде. Она вся во власти этих жутких воспоминаний, когда дверь почтового отделения открывается и входит эсэсовец. У него шевелятся губы. Но Циби полностью упустила первую фразу и тупо смотрит на него. «Я сказал, пойдем со мной!» — рявкает он. Выронив жестянку из-под сардин, Цыби идет за ним на улицу, где ожидает грузовик. «Залезай!» Цыби подбегает к пассажирскому месту и залезает в кабину, окончательно придя в себя. Она в грузовике СС с надзирателем СС. У этого есть только один конец. Циби думает о Ливии, которая может никогда не узнать, что с ней случилось. Она думает о Магде, о маме и дедушке. сс овец искоса смотрит на нее, Заметив дрожащие пальцы, прижатые губам. «Я не сделаю тебе ничего дурного». Обыденным тоном говорит он. Циби переводит дух и бросает на него осторожный взгляд. «Мне надо, чтобы ты забрала несколько пакетов от входных ворот и отвезла их на почту, куда они должны были быть доставлены». Когда я выясню, кто поленился отнести их туда, то пристрелю его. Циби все еще пытается отдышаться. Снаружи холодно, но ей нужен свежий воздух. — Не возражаете, если я опущу окно? — спрашивает она. И осасовец отрывисто кивает. Она подставляет лицо ветру, вдыхает холодный воздух и немного успокаивается. Им навстречу едет большой грузовик с открытым кузовом. Когда он проезжает мимо, ее оглушают голоса мужчин, поющих песню. Обернувшись, она успевает рассмотреть в кузове ногих заключенных мужчин. Стоя в полный рост, они поют песню, которую она сама столько раз пела в синагоге. Ей пора бы уже успокоиться, Но шок, испытанный, когда СССР приказал ей сесть в грузовик, никак не проходит. Ее пронизывает леденящий страх, и она хватается за грудь, чувствуя, что распадается на части. Крошечная надежда выжить в этом месте вырывается в открытое окно вслед за узниками, обреченными на неминуемую смерть. Сколько осталось до того момента, как за ней придут, заставят раздеться до гола и повезут в газовую камеру? Ливи не понимает, почему Циби избегает ее. Последнее время сестра все дольше задерживается на почте, часто тайком пробираясь в барак уже при выключенном свете. Когда они ночью лежат на нарах... Циби редко отвечает на тихие вопросы Ливи. Ливи решает поговорить с сестрой в воскресенье, в выходной, но когда наступает воскресенье, Циби бурчит, что у нее осталась работа на почте, и ускользает. Ливи бродит по лагерю, то и дело останавливаясь поболтать с другими девушками, но это продолжается недолго. Она беспокоится за Циби. Возможно, думает она, Циби стала свидетелем одного или двух тревожных эпизодов, которые лишили ее дара речи. Но Циби, ее опора, она не может вот так исчезнуть. Ливи направляется к воротам, разделяющим два женских лагеря. Сегодня они открыты как в каждое воскресенье, и члены семей и друзья могут на краткое время воссоединиться. У Ливи кровь леденеет в жилах, когда на великолепной черной лошади появляется старший офицер СС Мандель и, увидев Ливи, приближается к ней. Мандель боятся все. Холодный, злобный взгляд — Длинные рыжие волосы завязаны на затылке в конский хвост, хотя она и старовата для такой прически. Не тратя слов попусту, когда сгодится дубинка, Мандель славится тем, что во время переклички избивает узников. Заключенные прозвали ее «зверем». Говорят, если посмотреть ей прямо в глаза, она застрелит тебя, или отправит в газовую камеру. Никто не торопится это проверить. «Знаешь, почему эти ворота открыты?» — спрашивает Мандель у Ливи. Стараясь сохранять спокойствие и не смотреть эсэсовке в глаза, Ливи объясняет, что воскресенье — день посещений, когда женщинам разрешается встречаться с друзьями, живущими в лагере напротив. Мандель швыряет Ливи большой ключ, приказывая запереть ворота обоих лагерей. Каждый должен остаться там, где он сейчас, и если человек не там, где ему надлежит быть, когда ворота закрыты, он будет наказан. Пришпорив лошадь, Мандель отъезжает Ливи начинает предупреждать женщин, чтобы возвращались в свой лагерь, чтобы передали всем это сообщение и поспешили. Она демонстративно, медленно закрывает ворота, пока женщины спешат мимо нее в свои бараки. Женщины кричат, чтобы Ливи не запирала их, когда Мандаль вновь появляется верхом, пуская лошадь галопом. Скорее! кричит Ливи отставшим. «Скорее!» — Ливи запирает ворота, когда Манды соскакивает с лошади и широким шагом подходит к ней. «Я велела тебе сразу запереть ворота!» — вопит она. Краешком глаза Ливи видит подходящую к ним Риту, но та не может спасти Ливи от кулака, ударившего ее по лицу. Она сбита с ног и лежит на земле. Мочевой пузырь освободился, и Ливи чувствует под собой горячую лужицу мочи. Мандель, выполнив свою работу, вновь садится в седло и наносит последний удар. — Отправь ее в яму! — пронзительным голосом кричит она Рите и отъезжает прочь. Рита протягивает Ливи руку и помогает подняться на ноги. «Я не могу освободить тебя от этого», — говорит она. Но Ливи молчит, зная, что ей повезло, что она жива. Ливи идет за Ритой в заднюю часть женского лагеря. Здесь, в вырытой в земле яме, стоит девушка. Видны только ее плечи и голова. Просто спуститься в яму Ливи не может, поскольку яма слишком узкая. Ей приходится пролезть через короткий туннель и подняться в яме. Лишь полностью выпрямившись, Ливия осознает муку этой пытки. Девушки стоят спина к спине, прижав руки к бокам. Они не могут двигаться и едва дышат, а им предстоит простоять здесь всю ночь. Когда в тот вечер Циби возвращается в свой блок на ужин, Рита объясняет ей, что Ливи отправили в яму. «Мне нужно увидеться с ней», — умоляет Сиби. «Пожалуйста, Рита, ей нельзя быть там одной». «Придется. Если подойдешь к ней, окажешься там же, или будет что-то похуже. Но она моя младшая сестра. Я должна присматривать за ней». «Она гораздо сильнее, чем ты думаешь». «Утром она придет на работу, там ты ее и увидишь. Но завтра вечером она вернется в яму». Ливии не холодно. Она оцепенела. Она больше не чувствует ни рук, ни ног. Ей кажется, что с каждым вдохом грудь у нее прогибается. После ухода Риты Ливи познакомилась с девушкой, стоящей вплотную к ней, но потом говорить было не о чем, да и больно было разговаривать. Ливи понимает, что Агата чувствует то же самое, потому и молчит. Ночью Ливи задремывает, но сразу резко просыпается. Это происходит не меньше сотни раз. Утром Рита подымает девушек из ямы. Увидев Ливи, Циби на миг пугается — Гимнастерка сестры изорвана и испачкана, отрастающие кудряшки, покрыты коркой грязи. Потеряв все пуговицы в тоннель, Ливи запахивает гимнастерку на груди. — Разве ты не рада меня видеть? — выдавив из себя улыбку, спрашивает Ливи и Циби подбегает к ней, прижимает к своей груди, отряхивает землю с ее волос, вновь и вновь повторяя «С тобой все хорошо, ты в порядке?» Ванушка находит для Ливи новую гимнастерку. Надевая ее, Ливи замечает номер пришитый к отвороту. «У меня новый номер!» «Взгляни, Циби, теперь у меня их два!» пытается шутить Ливи. «Это значит, я могу спать, а ты будешь отвечать за меня на перекличке. Ванушка смеется». В тот вечер Ливи отправляется к яме, чтобы провести еще одну бессонную ночь на ногах. Очень высокая женщина офицера с в безукоризненной форме наблюдает, как Агата вылезает из ямы, а затем поворачивается к Ливи, Твоя сестра сказала мне, что тебя отправила сюда зверь. «Да», — отвечает Ливи, думая, что это ловушка. Агата между тем убегает в темноту. «Видишь это?» — женщина-офицер указывает на знаки различия на своей форме. «Я выше по званию этой суки. Пусть не выпендривается здесь, как привыкла». Я с удовольствием отменю любой ее приказ. Возвращайся в свой барак, девочка. Не дожидаясь повторения, Ливи бежит в барак и кидается в объятия сестры.